Нью-Йорк. Представительство СССР при ООН. По лестнице советского постпредства в Нью-Йорке поднимался высокий, элегантно одетый джентльмен с бледно-желтым отливом кожи и большой лысиной. Его сопровождал советник постпредства Новиков. «У вас есть своя армия?» Новиков плохо представлял себе ситуацию на Ближнем Востоке. «О какой армии вы говорите?» «О еврейской армии». «Нет». «Своей армии у нас нет, у нас еще нет государства. Как же вы собираетесь отстаивать свою независимость?» В составе британской армии в войну сражались еврейские подразделения, но командование не позволяет их объединить. Новиков удивленно спросил гостя, «Как хорошо вы говорите по-русски». «Где учили?» «Русский язык моего детства? Я же родился в Российской империи». Он не без удовольствия сказал Новикову, «А вы знаете, что во время Генуэвской конференции весной 22-го года меня даже приняли за Ленина? Мы ведь похожи, верно?» С лица Новикова мгновенно исчезла улыбка. Он отчеканил. «Товарищи Ленина ни с кем нельзя спутать».